Этот белок содержит больше цистина, чем любой другой белок, так что название вполне обосновано. Позднее была обнаружена аналогичная аминокислота, в которую можно было легко превратить цистин. Чтобы подчеркнуть их схожесть, вторую аминокислоту назвали цистеин. Однако, когда отличие одной от другой состоит лишь в одной букве «Е» в названии, которую трудно уловить на глаз и невозможно на слух, то сложно понять, что речь идет все-таки о двух отдельных соединениях, поэтому данное название не кажется удачным. Другие аминокислоты были названы в соответствии с тем, где они были найдены. Так, одна из них была выделена в 1849 году из сыра и получила название тиразин от греческого «тирос сыр». Другую в 1865 году получили из шелка, и она была названа серин от латинского «серикус шелковый» которое в свою очередь произошло от серес, так назывался один из народов, живших в Восточной Азии. Более сложным путем была получена аминокислота из спаржи, спаржа по-английски аспарагус, в 1806 году. Ее назвали аспарагин. В 1832 году аспарагин был превращен в родственное соединение, представлявшее собой более сильную кислоту, которую поэтому назвали Аспарагиновая кислота. Однако только в 1875 году аспарагиновая кислота была признана аминокислотой, входящей в состав белка. Позднее в этот список был включен и аспарагин. Че. Крылые. Насекомые являются единственными беспозвоночными, у которых есть крылья. Крылья насекомых представляют собой тонкую пленку. В отличие от крыльев позвоночных животных, они не преобразовались в передние конечности, а сохранили первозданную форму. Именно крылья насекомых произвели столь сильное впечатление на тех исследователей, которые пытались выработать какую-то систему классификации насекомых, что те дали название практически каждой группе или подгруппе на основе греческого слова «птерон» – «перо» или «крыло». Самые известные из насекомых мухи отличаются от других тем, что у них два крыла, а не четыре. Их отнесли к отряду, которому дали название Диптера от греческого ди два, то есть к этому отряду относятся двукрылые насекомые. У жуков на первый взгляд нет крыльев, но это только кажется. Они просто закрыты плотной непрозрачной роговой оболочкой, закрывающей тело и предохраняющей тонкие и прозрачные крылья. Жуков относят к отряду, который получил название колеоптера, от греческого колеон, оболочка, то есть это оболочно-крылые насекомые. Их официальное название жесткокрылые, то есть имеющие крылья в жесткой оболочке. Наиболее интересные и красивые крылья у бабочек и мотыльков. Эти крылья довольно большие по размеру и покрыты мелкими чешуйками, образующими пыльцу, которая осыпается, если до крыльев дотронуться. Поэтому единственным напрашивающимся названием отряда, к которому отнесли этих насекомых, было «лепидоптера» – от греческого «лепис чешуйка», то есть это чешуекрылые насекомые. Это название было дано в 1735 году Карлом Линнеем, и с тех пор оно остается неизменным. Раскраска крыльев бабочек подчас поражает красотой узора и яркостью красок. В начале 40-х годов XX -го века была установлена молекулярная структура соединений, которые делали крылья бабочек столь красивыми. Было выявлено, что молекулы этих соединений состоят из двойного кольца атомов, шести атомов водорода и четырех азота. По ассоциации с крыльями эти соединения назвали птеридины. Птерон, как вы помните, по-гречески крыло. Наиболее известным из данного рода соединений является Птероглютаминовая кислота, фолиевая кислота. Она входит в состав витамина В и имеет очень важное значение для обеспечения полноценной жизни. Правда, греческий ученый может задаться вопросом, какое отношение имеет эта кислота к крылу, производным от которого словом она названа. Ща. Щитовидная железа. Когда древние греки времен героической эпохи, воспитой Гомером в Илиаде шли в бой, они всегда брали с собой большой щит, который был их надежным защитником. Греческий герой Аякс Теламонит, уступавший по доблести и отваге только знаменитому Ахиллесу, был известен своим изогнутым продолговатым щитом, защищавшим его от ног до шеи.